Глава 25. Только слепой не видит очевидного. Марина и Матвей вышли из номера Феофании уже около полуночи. Ирина и Артем отправились по домам чуть раньше. Они жили в одном районе, и Матвей хотел вызвать такси, но девушка предложила ему пройти пешком. После тяжелого вечера и номера, пропавшего удушливым запахом горелой древесины и ароматических трав, Марине хотелось подышать свежим воздухом, немного отойти от увиденного и услышанного. Время было позднее, но в сопровождении Матвея она никого не боялась. Стоило им выйти из отеля, как она поскользнулась на обреденевшем тротуаре и едва не упала. Матвей подхватил ее под руку и удержал. При его прикосновении девушка словно током ударила. Ты замерзла?» — участливо спросил он. Вовсе нет, смущенно ответила Марина. Я чувствую, как ты дрожишь. Дрожала она вовсе не от холода, но Матвею лучше было об этом не знать. Марина мягко отстранилась и улыбнулась. Просто я немного боюсь, призналась она. Мне каждый день приходится общаться с призраками. О, вон в чем дело? понимающе кивнул Матвей. Мне тоже немного не по себе. Я понятия не имел, что Фиофаня на такое способна. Конечно, я слышал все эти разговоры о том, что она из семьи медиумов, но увидеть всё воочию это совсем другое. Верно, кивнула Марина. Как вспомни этот ужасный голос и ее пустой взгляд, даже слегка подташнивать начинает. Они зашагали по темной улице. Пульсами освещали огни уличной рекламы и гигантская луна, висевшая в черном небе. Она еще не приняла идеально круглую форму, но полнолуние приближалось. Марина снова поскользнулась, и Матвей галантно предложил ей руку. Как ни старалась она избегать прикосновений, но ей пришлось опереться о его руку, от этого девушка разволновалась еще больше. Ты снова дрожишь, заметил Матвей. Меня сильно пугает то, что происходит, призналась Марина. И чем дальше, тем все страшнее. Я уже готова впасть в панику. С чего все началось? Мы узнали о какой-то призрачной далекой стране по ту сторону зеркала, о том, что там правят очень плохие люди, но с этим я могла еще смириться. После те новости из разряда тех, какими делятся сумасшедшие в психиатрической клинике. А теперь, когда все это вторглось в мою жизнь, когда на нас напали монстры, стеклянные статуи и настоящие ведьмы, обладающие сверхъестественной силой, в какой-то момент я вдруг осознала, что все это реально. Вот тогда мне и стало страшно за всех нас. Понимаю, ответил Матвей. Но ты можешь в любой момент остановить все это. Я не хочу подвергать опасности никого из своих друзей. Ты же видишь, что на последние вылазки я стараюсь отправляться один. Мне ничто не может причинить вреда, а вот вы можете серьезно пострадать. Но мы же не оставим тебя одного, возразила Марина. Я не смогу. Это для твоей же безопасности. Но кто еще поможет тебе, если не мы? Конечно, мне страшно, но я никогда не брошу никого в беде. У меня совести не хватит. И я благодарен тебе за это. Пусть помощи от меня мало, но я всегда поддержу тебя. Ты очень многое делаешь, заверил ее Матвей. Ты не побоялась отправиться со мной в особняк Сухоруковых, хотя и знала, что там творится какая то чертовщина, а теперь ты скрываешь меня в своем доме. Это уже многое значит, Марина замолчала. Это действительно значило многое. Она хотела помочь Матвею, а еще ей приятно было находиться с ним рядом. Но об этом ему тоже лучше не знать. Вскоре они добрались до дома. В кухне горела лампа, свет падающий из окна освещал большой мотоцикл, стоявший неподалеку от крыльца. "Что это?" удивился Матвей. "Серафима", закатив глаза, вскрикнула Марина. Ее байк. Она ездит на нем зимой, даже лед на дороге не остановит эту оторву", отмахнулась Марина, доставая из сумочки ключи. Матвей с восхищением провел рукой в перчатке по хромированным деталям мотоцикла. "Всегда мечтал о таком", признался он. "Только вот к железу мне сейчас не прикоснуться. А вот станешь прежним и попросим Симку дать тебе прокатиться", улыбнулась Марина. Когда они вошли в дом, Сима сидела в кухне, и оживленно с кем-то болтала. Марина хлопнула дверью, и на этот звук из кухни выглянул высокий мужчина средних лет. Матвей тут же узнал отца Марины. Он видел его на семейных фотографиях, висевших в гостиной. "Привет, дочь", воскликнул он. "А я тут нашел на чердаке сумку с мечами. Не тот ли парень их оставил, от которого ты без ума в последнее время?" Марина в душе пожалела, что не может остекленеть прямо на месте, да так, чтобы уже больше ничего не видеть, не слышать и не шевелиться. Матвей, озадаченно приподнял брови, а девушка издала звук, похожий на сдавленный писк. "О, добрый вечер", заметил Матвей ее отец. Хм, неловко получилось". В кухне Сима едва не сварились со стула от хохота. Марина показала ей кулак, но та продолжала смеяться и никак не могла остановиться. Это мой папа, представила Марина отца, «Геннадий Михайлович, А это Матвей. Очень приятно. Вежливо кивнул Матвей. Красная от смущения Марина начала растягивать куртку. "Проходите", пригласил Геннадий Михайлович. "Мы тут как раз устроили небольшую пирожку". "О, да!" простанала Сима, давясь от хохота. "У нас тут очень весело". Матвей и Марина вошли в кухню. Геннадий Михайлович и сима пили чай, на столе стоял разрезанный торт и блюдо с пирожками. Отец Марины тут же засуетился, выставляя на стол чистые чашки. На соседнем столе Матвей увидел свой рюкзак. Мечи были разложены рядом: два длинных, два коротких клинка и его любимая рапира с узорчатой гардой в этой небольшой уютной кухне холодное оружие выглядело по меньшей мере странно. Всегда мечтал заниматься фехтованием, признался Геннадий Михайлович, но все как-то не получалось. Может, покажешь пару приемов, Матвей? Матвей уже пожалел, что оставил перчатки в прихожей. Без них взяться за железные рукояти он бы не смог. Нет уж, твердо сказала Марина. Давайте не сегодня. Я просто с ног валюсь от усталости, да и Матвей тоже. Матвей с благодарностью взглянул на нее, и девушка едва заметно ему улыбнулась. Ну вот, разочарованно вздохнул Геннадий Михайлович. А потом покажешь, обязательно пообещал Матвей. Они сели за стол, и отец Марины передвинул им блюдо с пирожками. Матвей взял в руки чашку, но к пирожкам не притронулся. А мне больше по душе восточное единоборство, сказала Сима. — Фехтование не для меня, от хорошенько отмутозить кого-нибудь собственными руками это я всегда за. У нее черный пояс, сообщила Марина Матвею. Так что лучше ей ни в чем не перечить. Приму к сведению, — улыбнулся тот. — Я тоже в детстве немного занимался. Правда? — оживилась Сима. Может, устроим мне большой спарринг? Я люблю поединки с мальчишками, только не в моем доме, вмешался отец Марины. И что за манера, Серафима? Разве истинная леди станет драться с мальчишками? Да и кто вам сказал, что я леди? К тому же с девчонками не так весело, пояснила Сима. Они слабачки, а ещё от их визг можно оглохнуть. Ты не дралась с иринкой, сказала Марина. Ой, нет, посерьезнела Сима. Я недавно прикидывала такой вариант. Но у нас разные весовые категории. К тому же, Крепцова меня пугает. Матвей рассмеялся. Ирину боялись даже оборотни, что уж говорить о Серафиме. Геннадий Михайлович встал из-за стола. Оставляю вас одних, молодежь, но долго не засиживайтесь, сказал он. Время позднее. А вам завтра в школу вставать. Из-за всего случившегося Матвей совершенно забыл, что сейчас его сверстники продолжают учиться в школе. Одноклассники Катерины вели вполне обычную жизнь, писали контрольные в ожидании завершения учебной четверти, предвкушали грядущие новогодние каникулы. Никто из них и представить не мог, что миру грозит «Серьезная опасность. Никто, кроме нескольких подростков, оказавшихся втянутыми в этот дьявольский водоворот событий. Отец Марины попрощался с Симой и Матвеем и ушел в свою комнату. Они дождались, когда он уснёт. Потом Матвей собрал свои мечи и на цыпочках поднялся на чердак, а Марина и Сима остались в кухне. "Так что происходит?" спросила Сима, когда все звуки в доме стихли. О чем ты? Не поняла, Марина. А тебе и Матвей. Только слепой не видит очевидного. Между нами ничего нет. Тебе померещилось, напряглась Марина. Ну конечно. Я же видела, как ты побледнела, когда Попгенна выдал твой секрет. Матвей сделал вид, что ничего не заметил, но я-то увидела все сразу. Господи, перепугалась, Марина думаешь, он все понял? Но если только он не полный идиот. Я так и знал, сестрица, он тебе нравится? Немного, кивнула Марина, поняв, что отпираться бессмысленно. — Немного? Хихикнула Сима, — Не смеши меня. Ты втрясклась по уши. Но я тебя понимаю, он очень даже ничего. У него есть подруга, так что мне ничего не светит. Подругу можно отодвинуть. Ты что? возмутилась Марина. У них такая непростая история. Я не могу так с ними поступить. А я б смогла», — немного подумав, призналась Серафима: "Что тут такого? Она и моя подруга тоже. «О, Но ну от меня дело. Тогда тебе лучше его забыть. «Легко тебе говорить. Я старалась сделать это уже давно, да как-то не выходит. Волей платей, драгуша, сознанием дела", заявила Сима. "Я уже и сама это поняла", опустила голову Марина. Тебе надо отвлечься, сказала Серафима. — Вот что. Нам с тобой надо сходить в клуб. Развлечемся, потанцуем, познакомимся с парнями, а иначе так и будешь сидеть дома и переживать, глядя на эту красавчотку. Ну но кто нас пустит в клуб? Найдем способ, уж ты мне поверь. У меня нет на это времени. Найдешь! — нетерпелищем возражением тоном сказала Сима. — И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Марина хотела ей возразить, но вдруг задумалась. Может, Серафима права? И действительно, стоит отвлечься от всего происходящего, забыть хотя бы на время о зеркалах, ведьмах, о постоянной опасности и снова вернуться к обычной жизни. А, знаешь, немного поразмыслив, сказала она: "Это хорошая идея". "У меня других не бывает", обрадовалась Симой. "Так мы идем? — завтра вечером. А теперь давай прощаться. Действительно уже поздно". "Замятно", тут же согласилась Серафима, вскакивая со стула. "Я тебе еще позвоню". И она исчезла.